ему сказочно повезло Он не сорвался ни в одну из трещин и не замерз переломав ноги в хрустальной пронизанный солнечными ответами гробницы боги хранили его. он уходил все дальше и дальше время от времени чуть приоткрывая слепнущие глаза чтобы видеть как медленно придвигается скала за которой его уже не смогут разглядеть с рудничных отвалов, из-за которой он должен будет неминуемо свалиться и умереть. Он шел к ней целую вечность, и жизни в нем оставалось всё меньше. Цепляясь за обледенелые камни, он обогнул скалу и свалился, но почему-то не умер сразу, только перестал видеть, слышать и думать. Нелетучий мышь перебрался ему на грудь, прижался, распластываясь, и жалко заплакал. Волкодав уже не видел, как невесомо скользнули над ним две большие крылатые тени, а немного погодя к распростёртому телу, пугливо приблизились хрупкие большеглазые существа, очень похожие на людей. Почувствовав, как разгорается глубоко в груди медленный огонек боли, Волкодав затравленно огляделся кругом и уткнулся лицом в колени, Второй раз за один день настигнутый жестоким приступом кашля. Легкие точно посыпали изнутри перцем, Хотелось вывернуть их наизнанку, ошметками, клочьями вышвырнуть из себя вон. Ребра свело судорогой. Волкодав задохнулся и не сразу почувствовал на своих плечах чьи-то руки. Это было уже совсем скверно. Он хотел стряхнуть их с себя, но сразу не сумел, держали цепко. Его заставили выпрямиться и к голой груди прижались две твердые узенькие ладошки. — нелит нелит Тут волкодав понял, что его собрались лечить волшебством. Допустить подобного непотребства он не мог и хотел вырваться, встать, но кашель с новой силой скрутил его, и отбиться не удалось а крепкие ладошки, знай, гладили, скользили по телу и зеленые круги, стоявшие перед зажмуренными глазами, начали таять. От рук нелит распространялось чудесное золотое тепло, которое гнало, гасило багровый огонь и успокаивало, успокаивало. Волкодав окончательно пришел в себя и открыл глаза На миг ему показалось, будто от рук неэлит вправду исходило слабое золотое свечение, но только на миг. — Тебе жить надоело! — сипло зарычал волкодав. Встряхнулся и обнаружил, что держали его, вернее, поддерживали вдвоем. Тилорн подпирал сзади, самым непристойным образом глади его мокрую голову, а иврих обнимал его за плечи, заглядывая в глаза и на лице у него было искреннее сострадание почему ты это вкон созлил волкадавва и он решил таки вырваться не беспокойся за ней элит друг мой сказал ему тиор я знаю чего ты боишься, но этого не случится в здешнем мире женщинам дано больше чем нам Я вот мужчина, и я способен только отдавать свою силу или направлять чужую, если человек сам этого хочет. Не Лиджа способна призывать то, что твой народ именует правдой богов, а мой — энергией космоса. Недоверчиво слушавший волкодав сразу припомнил, после лечения в вриха он, крепкий мужик, воин, обессилел так, что не сумел даже подняться, и два дня потом отсыпался. Тогда-то ведь и привязался к нему рудничный кашель, казалось бы, давно и прочный, и сжитый, а неэлит ходила, как ни в чем не бывало возилась по хозяйству, отмывала окровавленный пол. Наверное. Они были правы и уж во всяком случае понимали, что делали. Вот только Волкодав до того не привык к помощи, что, в отличие от Тилорна, не умел принимать ее как надлежало, особенно когда это здорово смахивало на самопожертвование. Он открыл рот, чтобы сказать не лиц спасибо, но тут подал голос Эврих. — Где ты подхватил такой кашель, варвар? Я думал уж тебе-то никакой дождь нипочем. Волкодав злобно посмотрел на него, и молодой оранд неожиданно расхохотался. — О, вижу, ты сердишься. Значит, тебе не настолько уж плохо, как мы было подумали. Мужчины взялись его поднимать, но волкодав легко стряхнул их и встал сам. — Пошли в дом, — сказал Тилорн. — Хватит здесь мерзнуть. Что-то не элит, она попросту взяла венна за руку и потащила в дверь. Войдя, волкодав, только тут заметил, что в доме топился очаг. Заступа от холодной сырости, которая тянула снаружи. Мальчишка Зуйко, гордый поручением, держал над углями медный ковшик на длинной деревянной ручке. Из ковшика пахло медом липовым цветом, вереском и чем-то еще. Ниэлит вручиловал, когда в чашку и он выпил, без разговоров. Ниэлит была здесь единственным человеком, от которого он стерпел бы любое самоуправство. Даже если бы она взяла с лоб ему щупать, он сказал, никому в отдельности не обращаясь, «Спасибо». Всего же более был он благодарен им за то, что они больше не расспрашивали его, куда он подевал меч. Утро занялось ветреное, розовое и чисто умытое. Вскоре после того, как поднялось солнце, в дом к вороху, шлепая сапогами по еще не просохшей после обильного ливня мостовой, припожаловал старшина Бравлинг. — Пошли со мной, парень. Поздоровавшись с хозяином и жильцами, сказал он Волкодаву. — Куда еще? — насторожился подозрительный Вен. — В Кром, — сказал стражник. — Государыня-кнесинка меня нарочно послала, потому что ты меня вроде как знаешь. Она велела, чтоб ты сейчас же пришел. — Зачем? — поднимаясь хмуро, спросил Волкодав. — Больно любопытный ты, парень. — проворчал Бравлин. — Пойдем. — Там сам все и узнаешь. — Может, нам тоже пойти? — осторожно спросил Тилорн. Эврих и Ниэлит встревоженно оглянулись на Вороха, но мастер только пожал плечами. — Незачем! — буркнул Волкодав. И пошел с Бравлином со двора. Живя на чужбине, всякие поневоле держатся соплеменников. Вот и вельхи, обитавшие в Галераде чуть не со дня основания крома, целиком заселили две длинные улицы. Ближний путь в крепость пролегал мимо, но волкодав хорошо слышал долетавшие с той стороны обрывки песен и нестройные, но усердное гудение вельхских пиобов, костяных дудок. Питавшихся воздухом из кожаного мешка. Песни все, как одна, были задорные и веселые, По вере вельхов покойных до самого погребения Не покидали одних и вовсю, Забавляли плясками и весельем, Дабы отлетающие души преисполнились Благодарности к сородичам, Порадовавших их праздником. А устрашенная смерть подольше не заглядывала в дом, где ее подвергли посрамлению и насмешкам. Бравлин и Волкодав пересекли подъемный мост, который мало кто из горожан видел поднятым, и вошли в кром Бравлин сказал что-то отроку, стоявшему в воротах, и парень кивнув убежал. Волкодав обратил внимание, что посредине двора уже был разложен ковер и стояло деревянное кресло для княсинки. Дружина понемногу сходила с разных сторон, занимая по чину каждой свое место. Совсем как тогда, — зло подумал Волкодав. Он не любил неизвестности, потому что ничем хорошим она обычно для него не кончалась и внутренне ощутился. Опять суд! Да на сей-то раз с какой бы стати! На всякий случай! Он обижал глазами лица бояр. Лучезара левого не было видно, и на том спасибо. Зато присутствовал тот, кого волкодав про себя называл правым, боярин Крут Милованыч, седой, немеренной силой воитель, с квадратным лицом и такими же плечами. Он и теперь стоял справа от кресла, пока еще пустого. Он взирал на Волкадава с хмурым недоумением, и тот, присмотревшись именно по его лицу, догадался: дружинные витязи не лучше его самого понимали, зачем к понадобилось понадобилось внесусветную рань собирать их во дворе. Юная правительница, впрочем, не заставила себя дожидаться, как только Бравлин подвёл Волкадава краю ковра, дверь в покои к растворилась, и елень Глуздовна вышла на крыльцо. Она держала в руках тщательно свернутый темно-серый замшевый плащ. — Гой си, государыня! — сейчас же поклонились все, стоявшие во дворе. — И вам по здорову, добрые люди! — отозвалась она. Выпрямившись, Волкодав сразу встретился с ней глазами. Потом перехватил сердитый и непонимающий взгляд правого и насторожился еще больше. Между тем князинка села в свое кресло, оглядела недовольных бояр, покраснела и не без вызова вздернула подбородок. Она сказала, — Подойди сюда, волкодав. Волкодав осторожно ступил на пушистый ковер и остановился в двух шагах от неё. Князинка Елень еще раз огляделась и тоже встала, оказавшись ему по плечо, хотя кресло было снабжено подножкой. На щеках молодой государы не пылали жаркие пятна, но голос не дрогнул ни разу. Она громко и звонко выговорила осененную временем формулу найма телохранителя. «Я хочу, чтобы ты защищал меня!» Вооруженной рукой, заслони меня, когда на меня нападут. Волкодав настолько не ожидал ничего подобного, что на мгновение попросту замер, растерявшись. Но потом опустился перед князинкой на колени и глухо ответил. «Пока я буду жив» никто не добрый не прикоснется к тебе госпожа В крае муха он услышал возмущенный ропот дружины и окончательно понял что добра ждать нече еще я хочу чтобы ты принял от меня вот это княсинка принялась разворачивать плащ прекрасноные выделки плащ на коротком, но очень густом и теплом меху. Он сам по себе был воистину роскошным подарком, а ведь и последняя рогожа оборачивается драгоценной парчой, когда ее дарит вождь. Волкодав, однако, сразу заметил, что в складках плаща скрывался некий предмет, а потом у него попросту остановилось сердце потому что князинка вытащила наружу и протянула ему его меч. Сначала он решил, что ему померещилось, но нет, те самые ножны цвета старого дерева, обвитые наплечным ремнем с жесткой петелькой, притаченной сбоку для мыша. Та самая блестящая крестовина и рукоять, которую он успел запомнить до мельчайшего листика хитроумного серебряного узора, был, когда взял меч, ощутил на ладонях знакомую тяжесть и заподозрил, что это был все же не сон. Дружина, ошарашенная и с обидой, смотрела на дочку своего вождя. «Вернется, князь, что-то скажет». «Кабы заушкодить ткни ухватил! Какой ищ такой телохранитель? Зачем, если каждый из них, испытанных воинов, горд за нее умереть? Да и от кого охранять-то? Горожане на руках носят, заморские купцы лучшими товарами поклониться спешат. Нет!» подай ей охранника, и кому же себя поручила чужому, пришлому человеку, каторжнику, кандалы носившему, не иначе как за разбой убийце и на племяннику Венну. Волкодав спиной чувствовал эти взгляды и прекрасно понимал, чего следовало ждать. Но ему было безразлично. Позже ему расскажут, что аранский корабль вместо попутного ветра нарвался на бешеный встречный и всю ночь болтался за внешними островами, прячась от бури. А купцу Дарию, прикорнувшему в хозяйском покойчике, приснился могучий Облаченный в страшной молнии неведомый бог. Живо разворачивай корабль, будто бы сказал этот бог перепуганному Аранту. И чтобы меч, к которому ты посмел протянуть руку, не дали, как на рассвете, был у князинки елень, а не то. Надо ли говорить, что купец с криком проснулся и сейчас же велел ставить короткие штормовые паруса, а потом рубить якорные канаты из дорогой холисунской пеньки, поскольку якорь за что-то зацепился на морском дне, и с первыми проблесками зари уже бежал по мокрой улице к крому. В свой черед волкодав узнает об этом. И с запоздалой благодарностью припомнит обещание меча не покидать его доколе он сам его не осквернит недостойным деянием но все это будет потом а пока он стоял на коленях смотрел на княсинку и молчал